Глава четырнадцатая. Дверь распахивается, пропуская Халлана с очередной кипой бумаг. Ледяной взгляд секретаря пробегает по мне с пушинкой и останавливается на Эллоранаре. Тот отступает от меня на два шага и сцепляет руки за спиной. «Ваше Высочество, Академии для нормального функционирования необходим завхоз». Я настоятельно рекомендую одобрить кандидатуру текущего коменданта женского общежития мисс Анисии на эту должность. Становится легче дышать, в кабинете будто светлеет. То ли я слишком сильно испугалась и сейчас успокаиваюсь, то ли это было незаметное поначалу влияние какого-нибудь заклинания. Нет. Элронар возвращается за стол и шумно усаживается. Нет, нет, и еще раз нет. «Завхоз Академии Драконов — это слишком высокая должность для женщины». «Мои брови ползут вверх», Пушинка фыркает, лишь Халлен, сохраняя невозмутимость, продолжает. «У неё достаточная квалификация, свои комендантские обязанности она исполняет, пусть исполняет их дальше», — отмахивается Лоранар. «Женщины безответственны, недостаточно умны, они хороши только...» Он бросает странный взгляд на меня и чеканит. Хороши лишь в двух вещах — рожать детей и выносить мозг. Такой красивый мужчина и такой муд... сексист. От возмущения вспыхивает лицо, я ядовито интересуюсь. Если всё обстоит именно так, зачем я учусь на боевого мага, а другие девушки на щитовиков? а это пустая трата ресурсов? Элоранар откидывается на спинку кресла и высокомерно смотрит на меня. Будь я единственным ректором Академии Драконов, всех девиц отсюда бы выставил, организовал им Академию Домашнего Хозяйства. Такая имеется. Ровно напоминает Халан. «Вот!» — скидывает руку Элоранар. «Туда-то я бы всех девиц отсюда сослал, чтобы не мешали мужчинам учиться». «Что ж, цыжу я». «Не буду оскорблять кабинет присутствием недостойной». Развернувшись на каблуках, шагаю к приоткрытой двери. «Смотри, Халлен, типичная женщина. Вынесла мозг моему брату, попыталась мне и теперь уходит. А я ведь ее не отпускал. И громче, видимо, уже мне. «Мисс Валерия, завтра ожидаю вас в это же время в моем кабинете». «На урок хороших манер!» Внутри клокочет гнев. «Кого надо поучить манерам, так это Лоранара. Мог бы не говорить такого о женщинах при мне. Где его манеры были?» Впрочем, о таких мировоззрениях руководителей лучше знать сразу, чтобы не тратить время на доказательства того, что они в принципе принять не могут. Оставшиеся до урока с Санаду 45 минут я провожу в библиотеке, Счастливая улыбка миссис Боббинс согревает меня, пока пытаюсь разобраться в довольно путанном описании возвышения правящего рода Аран и превращения королевства Эрграй в империю. Сложные имена плохо укладываются в голове. Многие события описываются так завуалированно, что приходится перечитывать несколько раз, прежде чем понимаешь, что кто-то был плохим королем и императором. Прямо-то нельзя такое сказать, драконы же а кого-то убили интриганы. Незнание о географии заставляет постоянно обращаться к карте империи, раскинувшейся на полконтинента. Внутри продолжает кипеть гнев. Послушать Элоранара, так носитель порождения бездны, лучший завхоз, чем мисс Анисия, только потому что гоблин болотный мужчина. Согреваемый отлеющей в груди яростью, я по указанию браслета следую в аудиторию на занятия менталистикой с вампиром Санаду. Наверное, за гнев я так цепляюсь, чтобы не дать воли страху. Из-за неудачной шутки ребят всего вампирского боюсь до дрожи. И это Элоранар виноват, что приходится идти на урок. Он провёл повторный тест, показавший достаточный процент развития менталистики, чтобы засунуть меня на занятия с вампиром. В общем, я так зла. Так увлечена ненавистью к Ларонару, что почти не замечаю ничего вокруг и, толкнув дверь, на всем ходу влетаю в аудиторию. Только оказываюсь не в аудитории, а в просторном темном кабинете. На громадном столе возле подставки черепа сидит повелитель. Вперив в меня взгляд абсолютно черных глаз, он дергает хвостом. «Ну что, малышка, вот ты и попалась!» Демонический кот в улыбке обнажает зубы с острыми клыками. «Что? Мало было, котяра драный!» Позволяя сумке соскользнуть с плеча на пол, поднимая ногу и тянув туфлю за пятку. «Я не драный!» — скидывает морду повелитель. «Я хотел по...» Настало время исправить это упущение. Бросаюсь к нему, отпрянувший повелитель валится в кресло, скатывается под стол. Меня убить могли! Да он бы тебя не тролл!» Повелитель уворачивается от туфли, и я залезаю под стол, чтобы вытащить её. «Можешь поклясться?» Зло шиплю в сумраке и тесноте под столом. «Нет, конечно!» Сбоку отзывается котяра. «Зачем давать обещания, которые не исполнить?» Он сидит на задних лапах и подёргивает хвостом. «Обманщик!» Крепко сжимая туфлю, надвигаюсь на него. «Интриган!» Хмыкнув, повелитель пулей проносится мимо меня, взбирается на тёмный столб. Я швыряю туфлю туда, где по прикидкам разгоряченного мозга через секунду должен оказаться ползущий вверх кот. Туфлю в полёте останавливают бледные тонкие пальцы, и теперь-то видно, что повелитель взбирается не по столбу, а по профессору Санаду. Устроившись на его плече, повелитель взывает. «Санаду, дружище, спаси меня от этой бешеной! Она котов не любит! Я люблю котов!» Злость настолько сильна, что меня не пугает уединение с вампиром. Пока не пугает. Сердце до этого стучавшее яростно быстро будто запинается. Санаду улыбается, посверкивая белоснежными зубами с выступающими клыками. Рад, что перспектива занятий со мной так бодрит. А то я опасался, что придётся бегать вокруг тебя с нюхательной солью. Санаду, она обещала меня ощипать! Это он! Он заставил меня украсть ложечку ректора Дегона! «Санаду, не верь ей!» — шипит повелитель. «Это возмутительный навет! Я же не такой сумасшедший, чтобы заставлять студентку лезть в сокровищницу дракона!» «Ты...» У меня слов нет, чтобы высказать всё, что думаю об этом. Этом... Да, приличные девушки не выражаются так, как этого кота стоит назвать. Каменный пол холодит босую ногу, и я перевожу взгляд на туфлю в руке Санаду. «Верните, пожалуйста». «Не отдавай!» Повелитель пытается лапами ухватить туфлю, но Санаду отводит руку. «Шантарен!» Санаду коварно улыбается. «Ты такой очаровательный белый котик! Не будь злопамятным!» «Как ты можешь встать на её сторону?» нахохливается повелитель. «Я думал, ты мне друг, а ты... ты...» Чёрные глаза демонического кота наполняются слезами, подбородок дрожит. «В другой раз, Шантарен. почти ласково отзывается Санаду и открывает дверь. «Предатель!» фыркает повелитель и соскакивает с его рук в коридор приземляется между гвардейцами тебе нельзя доверять санаду улыбается шире до встречи он закрывает дверь тихий щелчок накрывает меня осознанием что с вампиром мы один на один с вампиром настоящим да мой хочу санаду наступает на меня В тёмном кабинете он чёрная тень с мертвенно-бледным лицом. Высокий, с горящим взглядом. Может, пора звать охрану? Ты так очаровательно боишься? Остановившись в шаге от меня, Санаду протягивает туфлю. Кстати, не советую ссориться с Шиан Тореном. Он крайне злопамятен и изобретателен. Пушинка выглядывает из сумки и сонно хлопает ресницами. Я ему на хвост наступила, так что поздно осторожничать. Он явно задался целью меня угробить. Схватив туфельку, отступаю, пока не натыкаюсь на одно из кресел. «Ой!» «Что ж, надеюсь, ты выживешь?» Сложив руки на груди, Санаду с улыбкой наблюдает, как я, боясь присесть, балансируя на одной ноге, натягиваю туфлю. Только встав на обе ноги, соображая, что можно было и без акробатического этюда, просто поставить туфлю на пол и надеть. «Я тоже надеюсь выжить». «Именно для повышения шансов на выживание ты находишься здесь», — Санаду хлопает в ладоши. Почему-то в голову приходит один способ — превратиться в вампира. Вампиры же сильнее обычных людей. Санаду делает шаг ко мне, следующий, я бочком отступаю, «Надеюсь, вы не собираетесь превращать меня в вампира». Вздернув брови, Санада усмехается. «А ты бы хотела?» «Нет». «А ведь стать вампиром — великая честь. Даже твоя соседка подала заявку на вампиризацию». «И вы её превратите?» «Меня прошибает холодный пот». «Число вампиров ограничено договором». И у нас такая очередь, что она быстрее умрёт от старости, чем станет вампиром». «Вот хорошо». Смеясь, Санаду присаживается возле моей сумки и протягивает бледную ладонь к Пушинке. Но ну, здравствуй, мохнатая прелесть». ур Пушинка забирается на его ладонь и, вытянувшись столбиком, навострив ушки, обнюхивает его лицо. «Ушки? У неё же не было ушей!» а теперь торчат остренькие с кисточками, как у рыси. «Можешь сидеть здесь», — Санаду опускает её на стол и поглаживает между ушек. «Только не шали». «Урррр!» Санаду разворачивается ко мне. «А почему я здесь одна?» Тревожно оглядываюсь. «Где остальные студенты?» «У нас индивидуальные занятия». «Почему?» «Потому что так решил твой наставник». Санаду делает шаг ко мне. Мне казалось, ты должна знать, что учебную программу студентов определяет наставник. Но почему индивидуально? Отступаю на шаг. Разве остальным не надо? Ну, изучить то, что мы собираемся сейчас изучать. Надо, но они будут заниматься после получения оружия. Почему же я так рано? Об этом стоит спросить Дариона. Ещё шаг ко мне. «А ваше предположение?» «Ещё шаг назад». Наверное, ему надоело на занятиях улавливать все эти романтические глупости, которые крутятся в головах влюблённых девушек. От неожиданности этого заявления я забываю отступить, когда Санаду делает ещё несколько шагов ко мне. На его лице появляется разочарованное выражение, словно ему нравилось то, как я прячусь. Санаду отходит к столу и поглаживает пушинку. «Я о романтике на занятиях не думала, я только о занятиях, ну, почти всегда». Улыбка Санаду так широка, что на щеках появляются ямочки. «Так и быть, поверю на слово». «Я серьёзно, почему мне устроили индивидуальные занятия?» «Если учесть, что я пошутил, Дарион не менталист, и его твои мысли о принце не отвлекают». «Думаю, он полагает, что тебя в скором времени ожидает визит во дворец, а являться туда настолько ментально незащищённой, как ты — весьма сомнительное удовольствие, а в перспективе, если вдруг ты займёшь высокую должность, даже опасно». «Похоже, моя участь как спутницы Арендара у них почти не вызывает сомнений. Уже и готовят к этому». Вспышка гнева на то, что всё опять решается без моего ведома, на миг меня опаляет. У Санаду снова приподнимаются брови. «И что тебя так разгневало?» «Не факт, что я когда-нибудь окажусь во дворце. Тем более не факт, что стану... Но раз уж есть вероятность, что во дворце ты побываешь, подготовиться надо, садись и запоминай». Санаду поднимает пушинку на руки. Она растягивается по его предплечью и зажмуривается. Менталистика включает в себя два раздела. Ментальную магию, манипуляции, для которых необходима поддержка источника магии, и непосредственно саму менталистику, раздел манипуляций, не использующих вливание силы из источника магии. Если не требуется магии, значит, этой менталистикой может заниматься любое существо. Скинув брови, Санаду заговорщицки отвечает. «Да». И прижимает палец к губам. «Только это секрет. Ты ведь будешь хорошей девочкой и не разболтаешь это неодаренным». «Не знаю, но киваю». Ни капли искренности в ответе. Вздыхает Санаду и поглаживает пушинку вдоль всего длинного тельца. «Ну да ладно, всё равно я обязан тебя обучить». «Начнем мы с самого простого. Научим тебя не транслировать мысли и эмоции окружающим». «А я транслирую?» «Ты целовалась с принцем?» Воспоминания проносятся молниеносно, тело пробивает жаром. Санаду расплывается в улыбке. «Очаровательно. Не думал, что наш наследный принц такой романтик. Стиснув кулаки, почти требую. «Научите меня скорее!»